глава одиннадцать в рим он вступил при звуках труп в воинском плаще с мечом на поясе среди знамен и значков его свита была в походной одежде солдаты с обнаженными клинками примечание по тацитувиттелей по совету друзей все же сменил плащ на толку при входе в рим не желая казаться завоевателем затем все более и более дерзко попирая законы богов и людей он в день битвы при али принял сан великого пантифика должностных лиц назначил на 10 лет вперед, а себя объявил пожизненным консулом. Примечание. День битвы при Аллее, 18 июля 390 года до нашей эры когда римляне были разбиты галлами, считался несчастливым для всех важных дел. В результате смены трех императоров, из которых каждый приводил к власти своих сторонников, в 69 году за 12 месяцев сменилось 15 консулов. И чтобы не оставалось никакого сомнения, кто будет его образцом в управлении государством, он среди марсового поля, окруженной толпой государственных жрецов, совершил поминальные жертвы по Нерону, а на праздничном перу, наслаждаясь пением кефареда, он при всех попросил его исполнить что-нибудь из хозяина. И когда тот начал песню Нерона, он первый стал ему хлопать и даже подпрыгивал от радости. Примечание. Из хозяина, то есть из хозяйского, д доминит.